Глава 25. Явление креативного директора Это был день рыцарского поединка. 31 августа – окончание лета и окончание самого грандиозного реалити-шоу в истории мирового телевидения. Последние события телепроекта вынесли на пленэр в дивный царскосельский парк. Под живописными, тронутыми золотом деревьями бродил недовольный Пупочкин с пирожком в руке и пенал опавшие листья. Ему не нравилось игривое настроение петербургского солнца. Светило путалось в ажурных кронах, выглядывало тут и там и мешало выставить нормальный свет. Ступенчатые трибуны, возведенные на аккуратной лужайке, быстро заполнялись гостями. Можно было поспорить на корону Российской империи, что никто из зрителей сегодня не опоздает. Светские львы и тигры отечественного шоу-бизнеса последнюю пару недель не отходили от своих почтовых ящиков. Как манны небесные ждали конверта с логотипом канала в правом верхнем углу. На голубом фоне пухлое белое облачко с маленькой, но острой золотой молнией. Внутри конверта таилось заветное приглашение на решающий раунд проекта «Великая княжна.лайв» на плотной кремовой бумаге с блестящими уголками. Вот он, индикатор уровня звездности, главный показатель популярности». Конверт с пухлым облачком пришел и премьер-министру. А ведь она об этом даже и не мечтала. После своевольной выходки Мелиссы, когда она подменила утвержденное задание, продюсеры ясно дали ей понять. Отныне дорога на всемогущей для нее закрыта. И тут вдруг имеем честь пригласить вас за подписью креативного директора. Странно. Но как приятно, тщеславная Мелисса была на седьмом небе. В вип-ложу она явилась первой. Менее знаменитые зрители в данный момент рассаживались перед своими телевизорами. Согласно опросам, сегодня аудитория Всемогущего должна была побить все мыслимые рекорды. Сотни миллионов романтиков отчаянно хотели знать, чем закончится красивая сказка о прекрасной принцессе. Примерно столько же прагматиков отчаянно хотели сорвать куш. Ставки на ивана и алексея принимались в тотализаторах и спортивных барах по всему миру никогда не упускай случая заняться сексом или выступить по тв гор видал сказал кто то за спиной у милисы она обернулась и не поверила своим глазам ей протягивал руку небожитель гавриил левинсон рад познакомиться о майн год креативный директор всемогущего собственной персоной здесь рядом с ней ви пложе В своем фирменном образе. Русская косоворотка под темным деловым костюмом, белые кроссовки – в жизни это смотрелось еще более абсурдно, чем по телевизору. С другой стороны, не может же вершитель человеческих судеб расхаживать туда-сюда, облачившись в старый растянутый свитер. Внешний вид креативного директора главного телеканала страны должен шокировать и быть символичным при этом. Костюм – непременный атрибут бизнеса, в котором крутятся большие деньги – косоворотка, что может быть патриотичнее, кроссовки, обувь молодых и динамичных. Левинсон не был так уж молод, слегка за 40, решила Мелисса, самый сок. Но он, безусловно, был динамичен. Темные глаза с дьявольской искоркой так и сканировали премьер-министра с головы до пят. Мелисса представилась она и пожала протянутую руку, радуясь, что надела облегающее платье цвета берлинской лазури и не поленилась завить волосы. «Знаю, вы сегодня хороши до неприличия, Мелисса!» Ливенсон занял пустое кресло рядом. «Благодарю вас, Габриэль!» Церемонно наклонила голову глава правительства. Голос у нее слегка дрожал. «Я тоже рада познакомиться с вами!» «Как насчет пропустить все церемонии и перейти сразу на «ты»?» предложил Ливенсон, опустив руку на подлокотник кресла Мелиссы. «Наглость? Беспардонность?» Мелисса предпочитала слово «напористость». Дерзкий мужчина, как это бодрило после общения с мямлей Николасом. Согласна. Окей, я сразу понял, что мы найдем общий язык, удовлетворенно констатировал Левинсон. Сразу, как только увидел тебя в том конкурсе. Мелиссе стало неловко. А я как раз хотела попросить прощения за свою небольшую оговорку при прочтении задания. Это была не оговорка. Сразу присек нелепое вранье креативный директор. Конечно, ты сделала это намеренно. а протянула Мелисса, не зная, что сказать. «Это была великолепная импровизация!» – неожиданно похвалил ее Левинсон и в знак одобрения даже похлопал по руке. «Мелисса, я был убит на повал, а это случается нечасто. Своей идеей о летающей свинье ты меня сразила, остановила пульс. Я даже перестал дышать на несколько секунд». «О, спасибо, Габриэль, я старалась!» – растерянно отозвалась премьер-министр. «После этого я был просто обязан пригласить тебя на рыцарский поединок. Кофе?» «Да, да, пожалуйста!» — воскликнула Мелисса. «Майн гот, целую вечность не пила кофе. В этой стране никто его не любит». «Никто, кроме меня!» — усмехнулся Левенсон. «Сейчас все будет». Он нажал кнопку на своем перст неразумнике. Мелисса прищурилась. «Погоди, Габрель, это что, кольцо марсианского всевластия?» «Так точно!» «Но его же еще не выпустили! ладычица морская только начала тестировать эту модель!» милиса ты еще не поняла! Для меня нет ничего невозможного!» Снова усмехнулся Левинсон и встал навстречу прилетевшему трудяшке-квадрокоптеру, нагруженному двумя картонными стаканчиками. «Как в Нью-Йорке!» — восхищенно выдохнула милиса пригубив обжигающий американо. «Майн-год, Габриэль! Ты истинный архангел, посланный мне небесами!» Тем временем, крутившийся внизу на ресталище ангел-головастиков перестал разглядывать себя в карманное зеркальце, спрятал украшенный драгоценными камнями аксессуар в карман горчичного бархатного пиджачка и подошел поближе к камерам. Каждое движение ведущего сопровождалось звездным дождем. Блестки на сверкающих штанах ангела держались некрепко и уже усилили все ресталище. До прямого эфира оставалось несколько минут. Почему же милиса так невозмутимо попивала кофеек? Почему она так спокойно болтала с симпатичным креативным директором? Почему она не подпрыгивала на месте, не планировала очередную диверсию? Нет, она не отступилась от своих матримониальных намерений в отношении Николаса. Левинсон, конечно же, был хорош, но она слишком долго охотилась за императором, чтобы вот так сразу сдаться. Так в чем причина беззаботного настроения премьер-министра? Причина это уютно устроилась у нее в портфельчике, элегантном тонком портфельчике из красной крокодиловой кожи. Среди протоколов совещаний, повесток заседаний и докладов экспертов в непрозрачной синей папке лежал компромат на обоих участников конкурса. Информация о кое-каком постыдном фактике из прошлого Ивана и Алексея. Сразу после ухода Столыпина из телешоу Мелисса позвонила одному из своих бывших мужей, главе детективного агентства. Когда-то профессия супруга разрушила ей жизнь. Один из подчиненных мужа, тогда еще действующего, выследил ее в берлинском кафе во время свидания с тайным возлюбленным. Но теперь раздоры между экс-супругами были забыты, их связывали крепкие деловые отношения. Мелисса частенько прибегала к услугам детективов, когда просьба была слишком деликатной для агентов третьего отделения. Сыщики неплохо потрудились, раскопали некрасивую историю, в которой были замешаны оба приятеля. Несколько лет назад Иван и Алексей, только начав работать вместе, совершили должностное преступление. Вписав в документы усопшего крестьянина, построили новую избушку ныне живущему, но не имеющему на это права. Дельцы замяли, не усмотрев в нем корысти. Оказалось, облагодетельствованный крестьянин был слишком стар и слишком горд, чтобы пойти в уездную канцелярию и оформить прошение на участие в программе «Разумная изба», и юные романтики решили сделать ему сюрприз. Однако осадочек, как говорится, остался. Так что Мелисса задумала эффектную проделку. Прямо в момент объявления победителя она собиралась выбежать на ресталище и на весь мир прокричать Разве достоин этот негодяй, способный на обман государства, возглавить страну? Конечно, великая княжна откажется от свадьбы с преступником. От предвкушения подленького триумфа лицо Мелиссы светилось задором. Она прямо-таки излучала кураж. И это явно заводило левинсона В его глазах чертенята совсем распоясались. Посмотрим, как тебе, Габриэль, понравится еще одна моя импровизация, подумала чиновница. Знатная публика волновалась, украдкой разглядывая наряды друг друга и стараясь повернуться к ближайшем камере лучшим своим профилем. Все были так заняты осознанием собственной значимости, что даже не сразу заметили прибытие семьи Романовых. Первыми в импровизированную императорскую ложу зашли Константин Алексеевич с супругой, выглядевшей как европейские пенсионеры на экскурсии по храмам Таиланда. Яркий верх, светлый низ, натуральные ткани старомодные фотоаппараты через плечо, ржаной сочинский загар, ничуть не хуже шафранового тайского. За ними следовали Николас с дочерью. Государь был одет в знакомый парадный мундир, Катарина же напоминала невесту на выданье. Бриллиантовая тиара, длинное белое платье со шлейфом. Его можно было бы назвать свадебным, если бы не глубокий разрез выше колена, открывающий весьма интересный вид на натренированные ножки великой княжны. Пора было начинать.